отбирая жизнь обратно. В темноте зарождается упрямая надежда на то, что если ты будешь стараться и делать все правильно, вскоре наступит рассвет. н Ламот. Холодным декабрьским утром я сидела на кухне в квартире своей сестры, держа горсть таблеток в паре сантиметров от рта. Вокруг все было украшено гирляндами, мишурой и праздничными фигурками. В дворе блестела огнями и шариками огромная ёлка. А мне хотелось умереть от тоски и одиночества. В детстве я думала, что рождественский сезон должен быть временем для счастья и радости. Но сейчас чувствовала, что счастье и радость есть в чьей угодно жизни, только не в моей. Все готовятся к Рождеству, стряпают праздничный ужин, дарят и получают подарки. А я сижу в одиночестве на кухне, пытаясь покончить с собой уже в четвертый раз за полгода. Стресс от первого семестра в колледже довел меня. Мне было невероятно сложно привыкнуть к бессонным ночам и жизни в комнате с двумя другими девочками. Я была как белая ворона среди своих однокурсников с их тусовками, гонками на автомобилях, клубами и домашними вечеринками, которые заканчивались под утро. По натуре я домоседка. Поэтому поступление в знаменитый «тусовый колледж» стало для меня большим культурным шоком. Шла первая неделя зимних каникул, и я в ужасе ждала дня, когда мне снова придется вернуться в общежитие. Но колледж был не единственной проблемой. Я вступила в пятый год борьбы с депрессией. За последние несколько месяцев ее симптомы обострились, и мне выписали новые антидепрессанты. Но, к сожалению, ни один из них не помогал. Я думала, что застряла в яме депрессии до конца жизни, и в четвертый раз... Решила, что больше не могу. Все. Конец. Я поднесла руку ближе к рту, но вдруг взгляд остановился на салфетке, которая лежала на столе. Много лет назад ее вышла прабабушка и подарила моей сестре на Рождество. Похожая лежала где-то и у меня. За несколько лет до своей смерти прабабушка упала и повредила ногу. Врач прописал ей полный покой и заверил, что через месяц-другой она будет бегать. Но нам он сказал, что нужно готовиться к худшему. Люди в почтенном возрасте редко поднимаются после таких травм. Бабуля терпеливо выдержала два месяца постельного режима. Она принимала таблетки, стойко переносила уколы и очень стеснялась, когда мои родители мыли ее и проводили другие гигиенические процедуры. И вот однажды она позвала моего папу и твердо сказала, «Дэйв, в гараже стоит дедушкино кресло-коляска. Но бабушка попытался возразить отец. «Немедленно!» Бабушкин тон не допускал ответных возражений. «Я не хочу превратиться в овощ. Если уж мне больше не суждено подняться, я буду кататься». Прабабушка прожила еще пять лет. Она и в самом деле больше не встала на ноги, но зато на коляске гоняла «Будь здоров!» Мы ходили с бабулей в зоопарк, ездили в гости к ее старшему сыну в другой город, и она даже была на свадьбе моей сестры. В коляске прабабушка ездила по саду, даже что-то стряпала на кухне и вышивала салфетки, она тоже в кресле. Я поднялась, подошла к мусорному ведру и выкинула в него таблетки, что были у меня в ладони. В голове возник вопрос, который сейчас стал для меня совершенно естественным. Если кажется, что в жизни все настолько плохо, Почему бы не попытаться это исправить? Остаток дня я провела, доделывая дела, которые давно оставались незаконченными. Я написала старым друзьям, почитала Библию и, наконец, завела блог. Мне стало необходимо делиться своими новыми мыслями с другими людьми, чтобы они тоже смогли вдохновиться, пережить тяжелые времена, побороть депрессию и поверить в себя. Ведь что бы ни случилось, суицид — не вариант. Первая цитата, которую я выложила в блоге, была такая. «Я сделаю все возможное, чтобы жить». В качестве постоянного напоминания я поставила ее на заставку своего планшета. Думаете, что жизнь так сразу и наладилась? Нет. в депрессии длиной в пять лет еще долго давал знать о себе. Но каждый раз, когда мне снова хотелось сдаться, я включала планшет и говорила себе, что должна продолжать жить жить и ставить новые цели над следующим шагом я работала почти три года все мои знакомые водили машину с 16 лет а мне через несколько месяцев 19, а я все еще не получила права за два года попыток научиться управлять автомобилем я так и не смогла побороть страх у меня оставалось всего три недели каникул и я знала что этого мало чтобы преодолеть себя и свой ужас перед дорогами флориды и все же Я решилась, села за руль и силой заставила себя не паниковать. Все остальные умеют водить, поэтому смогу и я. За три дня до начала нового семестра я получила права. Возвращаясь в колледж, я чувствовала себя новым человеком. Отбросив в сторону свои страхи, стала общаться с однокурсниками вместо того, чтобы прятаться у себя в комнате. Следующим пунктом в моем списке было получить работу. Поэтому я стала искать предложения в кампусе. Вскоре после подачи заявления меня пригласили на собеседование. И хотя в тот раз меня не взяли, я продолжила мыслить позитивно. В конце концов, первый шаг не единственный. Мои друзья и соседи сразу же заметили, как сильно я изменилась. Из грустной и унылой я превратилась в общительную и улыбчивую. Я даже не подозревала, что позитивное мышление сможет так сильно повлиять на мою жизнь. А может быть помогли гены про бабушки. Джесс форте